Глава 3. Чарльз Хэллоуэй провожал ребят глазами, с трудом сдерживая желание составить им компанию. Он знал эти колдовские штучки ветра, знал, как и где подхватывает он две лёгкие фигурки, как несёт их мимо всяких таинственных мест, таинственных только сегодня, только в этот миг и никогда больше. Грусть шевельнула крылом в груди старого человека. Если бежать вместе в такой вечер, то печаль не ранит, подумал он. Смотри-ка, вот Вилли. Он бежит ради самого бега. А вот Джим. Он бежит, потому что впереди есть цель. И всё-таки, как ни странно, они бегут вместе. В чём же дело, продолжал он раздумывать, проходя по библиотеке. И гася одну за другую зелёные мягкие звёзды. Неужели только в линиях наших ладоней? Почему одни такие, а другие один всю жизни на поверхности весь стрекотание кузнечика, весь подрагивание усиков, сплошной узел нервов, вечно запутывающийся и запутывающий всех. Губы не знают покоя. Глаза скалыбели, сверкают и бросаются из стороны в сторону, ненасытные глаза и питаются тьмой. Этот джим с головой, похожей на ежевичный куст, и с неуёмным задором разрастаться вширь, как у сырняка. А вот Вилли, словно последний персик на самой высокой ветке. Он из тех, на которых взглянешь заплачешь. Да, вроде бы у них всё в порядке. И не то, чтобы они отказались от случая передёрнуть в бридже или прихватить плохо лежащую точилку. Нет, дело не в этом. Просто какими их увидел впервые, такими они и остаются всю жизнь. Сплошные толчки, синяки и царапины до шеишки и вечное недоумение. Почему? Ну почему же это случилось? Как это могло случиться? Сими джим он знает он караулит начало примечает конец и если уж зализывает царапину то никогда не спросит почему он знает и всегда знал это ещё до него кто-то знал кто-то бывший давным-давно из тех у кого волки ходили в любимчиках а львы в ночных приятелях это же не от головы, это само его тело знает. И пока Вилли перевязывает очередную рану, Джим уже движется по рингу, отскакивает, уворачивается от неминуемого удара. Ван они уже где? Джим притормаживает, поджидает Вилли. Вилли надал, чтобы догнать Джима. Бац-бац. Джим выбил два окна в заброшенном доме. Бац. И Вилли выбил окно. Как же? Ведь Джим рядом смотрит. Хм, боже. Вот она дружба. Каждый из них гончар, каждый что-то лепит из другого. Джим. Вилли подумал он. Странники, идите дальше. Когда-нибудь я пойму. Дверь библиотеки выпустила его с лёгким вздохом и слегка хлопнуло на прощание. Спустя 5 минут он уже заворачивал в пивную на углу, пропустить свой первый и последний стаканчик, и поспел как раз к концу чьей-то фразы. Когда открыли алкоголь, итальянцы решили, что это великая вещь, прямо настоящий эликсир жизни, а? Слыхали вы про такое? Нет. равнодушно откликнулся бармен. Точно, с воодушевлением продолжал посетитель. Очищенный алкоголь, век девятый-десятый, выглядело оно как вода, но обжигало. Не только во рту или там в желудке нет, оно и в самом деле горит. Так вот, итальянцы решили, что им удалось смешать огонь с водой. Огненная вода, эликсир жизни, ей-богу. А может, не так уж они и ошибались, принимая его за лекарство от всех болезней, за такую чудотворную штуку. Ну что, выпьем? Да я-то не хочу, улыбнулся Хэллоуэй. А вот кто-то внутри меня вроде просит. Кто? Наверное, мальчишка, которым я был когда-то, подумал Хэллоуэй. Тот самый, который пролетает осенними вечерними улицами, Как и листья под ветром. Но сказать так он, конечно, не смог бы, и поэтому просто выпил, закрыл глаза и прислушался. Не шевельнётся ли да вишнее крыло? Не мелькнёт ли на куче давно сложенных для костра поленьев хоть малые искорки? Не мелькнуло.